Высота пятого этажа показалась Потрошилову космосом. Они подошли к краю крыши. «Страшно — Страшно? — неуверенно заикнулся Алик. «Экстремально — Экстремально! — радостно возразил Клим. К ноге Альберта Степановича привязали бельевую веревку в целях страховки. — Если что, нырнешь, как с тарзанки! — пояснил Распутин. — Спасибо, — вежливо поблагодарил Алик. Слукавил, конечно, никакой благодарности он не чувствовал. Правда, Климу было все равно. Крышу огласил утренний гимн Экстремала. — Я буду жить еще один день, и будет еще одна пьяная ночь. — А я, — спросил Патрашилов у телевизионной антенны. та тупо промолчала ее дело было транслировать мыльные сериалы, а это интеллектуально убивает даже железо спуск проходил по балконам с другой стороны дома от якутского стойбища в обстановке строжайшей секретности клим страховал альберта степановича на ней ползли тихо огибая ящики с цветами. подвешенные велосипеды и сохнущее белье. На втором этаже мирно курил пенсионер Кузькин. У него над головой висела вяленная плотва. Утро дышало покоем. Кузькин пускал вонючие кольца дыма и мечтал о пиве. Внезапно в поле зрения пенсионера беспардонно влезли чьи-то ноги. Такое вмешательство в мечту может парализовать кого угодно. Следом за ногами сверху поползло остальное. Кузькин понял — лезут за рыбой. От возмущения перехватило дыхание. Папироса выпало из ослабевших пальцев. Он открыл рот и поступил так, как обычно поступают настоящие мужики. Утро огласил возмущенный вопль. «Мать!» Алик уже видел землю между ног. Совсем близко, где-то в минуте полета. На самом деле до нее оставалось три метра. И тут, прямо в лицо, без предупреждения, его хлестнул страшный крик. Потрошилов отшатнулся, уходя с линии звуковой атаки. Ботинки соскользнули с перил балкона, руки безуспешно схватили пустоту. Кузькину мать Алику увидеть не удалось. Он камнем ухнул вниз. Распутин реагировал, как обычно, рефлексами. Мозг не успел связать воедино шум и сотрясение балконных решеток, А пальцы уже вцепились в ржавые прутья. Рывок чуть не сорвал Клима вниз, но он удержался. Могучее тело хрустнуло позвонками от навалившейся нагрузки. Альберт Степанович повис над кустом сирени, почти касаясь его головой. Кузькин с изумлением оценил полет варюги. Спасенная плотва. Перед его носом качалась, источая затхлую вонь. Но радость не успела овладеть владельцем рыбных запасов. Кряхтя от натуги, сверху сполз огромный мужик. Банда! Прошептал пенсионер. Тихо! прохрипел Клим, мы не к тебе. Алик в полубессознательном состоянии Плавно вошел телом в сиреневый куст. Распутин мягко спрыгнул рядом, отвязывая веревку. Со второго этажа свесился насмерть перепуганный Кучкин. — Эй, мужики! — спросил он. — Рыбки, что ли, хотели? Альберт Степанович интеллигентно поправил очки, с удивлением обнаружив, что выжил. Он поднял глаза вверх. рассмотрел противную физиономию убийцы и ответил, как подсказало сердце. «Пошел ты на!» В круглосуточно-алкогольном магазине Клим произвел подготовительные мероприятия к визиту вооруженные силы. Предстоящие тяготы и сложности требовали серьезного подхода. В огромную сумку Поместился ящик коньяка «Арарат». «Зачем столько?» — с невольным трепетом спросил Алик. «Универсальная валюта, военный жидкий доллар. В армии вопросы не решают, их устаканивают». Распутин взвалил сумку на плечо, бодро покряхтывая от немалого веса и накатывающего похмелья. Путешествие в мир регулярных частей и соединений началось. Армия оказалась авиационным полком. Вокруг нее надежно стоял высокий бетонный забор. Он простирался вдаль, гарантируя защиту от безумного мира, капитализма, дикой мафии, сезонной распродажи родины. и каких-либо других перемен по сравнению с эпохой совкового периода. Заповедник застоя и полного отстоя ностальгически охранялся воином. Боец в форме героя-махнувца строго спрашивал пропуска. Его периодически посылали туда, куда никто не ходит. Все равно пропусков ни у кого не было. Он не обижался. На своих в армии сердиться не принято, а чужие через КПП не ходили. Любой желающий попасть на территорию мог дойти до конца забора, благо, что конец был недалеко. Метров через сто бетонные блоки обрывались, словно гигантский прапорщик прихватил никому ненужную оградку, но для своего подсобного хозяйства. За лесом лежал аэродром, судя по наличию самолетов, или музей устаревшей авиационной техники. Впрочем, во втором случае на входе продавались бы билеты, и бесплатное проникновение исключалось бы радикальными витками колючей проволоки, так что этот вариант отпадал. Аэродром принадлежал военным. Альберт Степанович подметил это сразу, без помощи дедуктивного метода, просто на основании того факта, что на встречу периодически попадались люди в форме, а еще все вокруг было облезлым и полуразрушенным, что машины зеленого цвета, что здания, складов и ангаров. Самолеты гудели, люди кричали. «Армия!» — гордо объявил Распутин, будто сам разрушил и ободрал хозяйство авиаполка. Альберт Степанович опасливо поежился. С одной стороны, якутам здесь действительно было не место. С другой стороны, ничего похожего на тихое убежище, пейзаже не наблюдалось. И скорее наоборот, от гудящих самолетов и еще громче орущих офицеров исходили волны смутного беспокойства. На двух гражданских лиц похмельной наружности внимания никто не обращал. Военные беспорядочно суетились, сочно переругивались, Активно разгружали самолеты, таскали из них сумки и коробки, деловито грузили их у машины, потом наоборот. Одним словом, в части царил армейский порядок, в военной среде называемый ласково наш бардак. В этой тусовке Клим и Патрашилов были чужими. «Пойдем к старшему». потянул Распутин Алика в сторону от эпицентра инициативы и смекалки. — Без него тут делать нечего. — К командиру? — Алик, понимающе, мотнул головой. — Ты чё? Где ж ты видел, чтобы командир в армии был старшим? Капитан ты гражданский. — А кто же тогда? — Ты, Алик, телевизор смотришь? — Горизонт. — Понятно. По горизонту хорошего не покажут. — Слушай сюда. Армия слепок с общества. Так? — Возможно. — Значит, кто там старший, тот и здесь. Ухватываешь суть? Нальберт Степанович кивнул и твердо произнес. — Нет. — Я так и думал. Клим подошел ближе. — Кто у нас на гражданке старший? — Президент. Алик счастливо заулыбался. «Ты че, серьезно так думаешь?» А Распутин снова отступил на пару шагов, чтобы рассмотреть инопланетянина. «Так все думают?» «Это у вас в ментовке так все думают?» «А у вас как? Интересно!» «А у нас в России кто народ обувает, тот и старший!» Они обогнули продовольственный склад. Судя по умопомрачительной вони, личный состав полка питался нехорошо. За небольшой свалкой авиационных отходов стояли столбы с колючей проволокой, окружающие резиденцию старшего. Она называлась просто как «Власть материализма», «Вещевой склад». Вопреки ожиданиям старший располагался в самом ободранном бараке, в последнем ряду за ангарами и котельной.